Глава вторая. Планирование семейного бюджета. Что такое семейный бюджет? Как вы думаете, что такое бюджет? Большинство людей на этот вопрос отвечают просто. Это запись доходов и расходов. Ответ, конечно, правильный, но не полный. На самом деле все гораздо интереснее и глубже, а расходы и доходы — лишь часть большой комплексной системы. Ещё в голове могут возникнуть такие мысли «бюджет — это скучно и нудно». Чтобы вести бюджет, придётся ужиматься и экономить, а жизнь одна и живём один раз. Или «бюджет — это сложно, цифры не моё, я не справлюсь». Если вы тоже так думаете, то вскоре увидите, как можно иначе посмотреть на эти сложные цифры, и они перестанут казаться вам такими неподъёмными. Семейный бюджет — это движение денежных средств, которое отражает экономику домохозяйства семьи за выбранный период — месяц, год. Однако начинается бюджет, как ни странно, не с цифр таблицы приложений, а с финансовой психологии. Бюджет показывает, какие финансовые решения мы принимаем и как строим свою жизнь. Это зеркало, в котором отражаются ваша финансовая ситуация в целом, текущие задачи и потенциальные финансовые риски или проблемы, ваше финансовое поведение и привычки, то, как вы тратите деньги – рационально, эмоционально или находите баланс между этими двумя крайностями. Чтобы навести порядок в финансах и взять их под контроль, вам потребуется не только умение считать деньги, но и определенные управленческие навыки. Нужно уметь планировать, учитывать общие цели семьи и цели каждого ее члена в отдельности, определять и согласовывать приоритеты в расходах, договариваться, управлять своим временем, организовывать ведение бюджета внутри домохозяйства, создавать финансовую инфраструктуру семьи, выбирать и использовать в повседневных расчетах подходящие финансовые продукты и тому подобное. На мой взгляд, бюджет — комплексная система управления денежными потоками для организации личных или семейных финансов, которая включает в себя ряд пунктов. Первое. Планирование финансовых целей семьи для решения ее жизненных задач. Второе. Осознанное отношение к деньгам, разумное потребление внутренних ресурсов семьи и внешних ресурсов. Третье. Планирование денежных потоков. Четвертое, Фактический учет доходов и расходов. Пятое. Анализ и контроль для выявления отклонений между планом и фактом и управление ими. Шестое. Оптимизация доходов и расходов семьи. Умение определять приоритеты, управлять потребностями семьи, делать правильный выбор при принятии финансовых решений. Качественное управление денежными потоками семьи возможно только при наличии всех перечисленных элементов. И это непрерывный процесс, в котором все элементы взаимосвязаны. Однако важно помнить, что бюджет — не волшебная таблетка, которую можно купить в любой аптеке. Это система управления вашими денежными потоками для эффективного распоряжения имеющимися ресурсами. И ее нужно создать, подобрав удобные для себя способы ведения бюджета и финансовые инструменты. Для этого необходимо время, но только через действие и личный опыт вы придете к результату. Зачем планировать бюджет? Неважно, сколько денег у вас есть сейчас. Главное, чего вы хотите достичь, к чему прийти и как желаете жить. Планируя бюджет, вы сами решаете, куда направить ваши деньги. И это ваш осознанный выбор. Каковы же выгоды планирования бюджета? Вот несколько важных задач, которые оно помогает решить. Перестать переплачивать до 30% своих денег. Планируя покупки заранее, мы можем сэкономить, не теряя в качестве товаров и не отдавая за них больше своих кровных, чем они стоят. Сбалансировать денежные потоки и предотвратить дефицит бюджета. Определить приоритеты в расходах и переориентироваться на достижение поставленных целей. Начать тратить деньги рациональнее. Реально оценить ваши финансовые возможности по достижению целей. Сколько денег вы можете ежемесячно отправлять на реализацию задуманного и достаточно ли такой суммы для его достижения в поставленные сроки. Обеспечить финансовую стабильность семьи и почувствовать себя уверенными в завтрашнем дне. Обычно бюджет составляют в начале месяца на основе данных предыдущих периодов. Но даже если сейчас у вас нет статистики, вы можете создать свой первый план бюджета на месяц хотя бы по вашим обязательным расходам. Типы семейного бюджета. Каждый день семья принимает множество экономических решений для организации своей жизни. Они, как и ваши цели, могут быть стратегическими, связанными с долгосрочными и среднесрочными целями, брать ли квартиру в ипотеку или снимать, менять ли работу, покупать ли автомобиль и так далее. И тактическими, связанными с решением текущих жизненных задач. Пойти в выходные в парк или в кино, какой подарок вручить сестре на день рождения, какие вещи купить к школе, где лечить зубы и тому подобное. При этом принятие решений зависит от возможностей и бюджета семьи, а любое ваше решение влияет на ваш бюджет. Здесь все взаимосвязано. В зависимости от того, как вы распоряжаетесь вашими деньгами, у вас может сформироваться один из трех видов бюджета. Дефицитный. Расходы выше доходов. R больше D. Такой бюджет в итоге может привести к финансовой яме. Сбалансированный. Расходы равны доходам. D равно R. Это сценарий жизни на грани бедности. Удается жить посредством. На все основное их хватает, но свободных денег для накоплений и инвестиций нет. Профицитный. Доходы больше расходов. д больше R. Позволяет создавать накопления и направлять их на достижение целей. С профицитным бюджетом вы сможете принимать финансовые решения осознанно и спокойно, не поддаваясь панике. У вас всегда будет уверенность, что денег хватает на все. Признак устойчивого бюджета, когда доходы больше, чем расходы. Профицитный бюджет — залог достижения финансовых целей. Если все, что вы зарабатываете, полностью уходит на текущие расходы, то у вас не остается возможности делать сбережения. Нет сбережений, нет и финансовой устойчивости. Приходится жить в постоянном беспокойстве о будущем. А еще легко угодить в кредитную кабалу, которая только усугубит стресс. Здесь уж о спокойной и размеренной жизни и мыслях о светлом будущем можно забыть. Не исключено, что надолго. Состояние вашего бюджета – Отражение того, как вы мыслите экономически. Сделать его профицитным помогут планирование, учет и контроль личных и семейных финансов. Планирование бюджета семьи – это составление графика по распределению доходов и расходов на определенный промежуток времени. И это обязательный этап финансовой жизни семьи. Бюджет планируется минимум на месяц, а в идеале сразу на год. Конечно, при необходимости в него можно будет внести корректировки, если ваша ситуация изменится. Составляем месячный бюджет. Основные шаги. При планировании и составлении бюджета семьи важно понимать, откуда приходят и куда уходят деньги. Для этого необходимо структурировать информацию о доходах и расходах. Доходы – поступление денег в семью за определенный период. По источникам их можно разделить на несколько категорий. Первое. От трудовой деятельности. Зарплата на основной работе, на работе по совместительству, подработки премии и тому подобное. В основном на эту категорию приходится большая доля доходов в семьи. Второе. От государства в виде льгот, пособий, стипендий, пенсий, налоговых вычетов и так далее. Третье. Пассивные доходы. От активов, инвестиций, банковских вкладов, сдачи недвижимости в аренду и так далее. Четвёртое прочее: алименты, подарки, помощь от родных, наследство, от продажи вещей, от хобби и так далее. Расходы деньги, которые семья тратит на удовлетворение потребностей за определенный период. Их также можно классифицировать по двум основаниям: важности и периодичности. По важности они распределяются на несколько групп. Первое — целевые. Сюда входят расходы на важные финансовые цели — создание финансового резерва, накопление на отпуск, покупку машины и так далее. Деньги на них лучше откладывать по принципу «заплати сначала себе», то есть в момент получения доходов, а не по остаточному принципу. Для этого настройте автоматический перевод с вашей банковской карты на накопительный счет или вклад. В день получения зарплаты сразу пополняйте кубышку. Какую сумму откладывать? Здесь все зависит от стоимости целей и ваших финансовых возможностей. Минимальная рекомендуемая сумма от 10% доходов. Если сейчас это для вас много, начните с 1-3%. И постепенно увеличивайте процент отчислений. Второе. Обязательные. Необходимые для нормальной жизни семьи. Сюда входят расходы по обязательным платежам. Плата за коммунальные услуги и или аренду жилья. Платежи по кредитам, питание, транспорт, налоги, расходы на связь, плата за детский сад и тому подобное. Третье. Желаемые. Необязательные. Те, без которых можно обойтись, но которые приносят нам положительные эмоции, удовольствие, радость, на хобби, развлечения, путешествия. Отнесение статей расходов к одной из этих категорий у каждого человека и семьи будет своим. Например, траты на красоту и ежемесячное посещение дорогого парикмахера-стилиста у девушки Кати могут быть обязательной статьей расхода, которой она не готова пожертвовать ни при каких условиях. А другая девушка Маша на красоту тратит по минимуму, но каждый месяц посещает кулинарные курсы. Это хобби, которое заряжает ее энергией. Расходы также делятся на несколько видов по периодичности. Первое — регулярные. Повторяются в определенный промежуток. Например, ежемесячные, продукты, коммунальные услуги, транспортные расходы, услуги связи или ежегодные – налоги, страховка, плата за обучение, отпуск. Второе – переменные. Совершаются при необходимости или запланировано – покупка обуви, одежды, медосмотры, лечение зубов и тому подобное. Третье – непредвиденные. Затраты, которые возникли из-за неожиданного события, Например, необходимо купить новый утюг, потому что старый сломался. Также к этой статье расходов можно отнести незапланированные или спонтанные покупки. Все, на что вы потратили деньги, спонтанно, неожиданно для себя. Итак, со структурой доходов и расходов разобрались. Переходим к составлению плана бюджета на месяц. Вот первые несложные шаги, которые вы можете предпринять. Первое: Запланируйте ваши будущие доходы по категориям, статьям. Будьте реалистами, учитывайте только те доходы, в которых уверены. Второе. Продумайте и запишите ваши будущие расходы. Третье. Подсчитайте разницу между доходами и расходами. Каким вышел бюджет? Дефицитным? Профицитным? Сбалансированным? Сбалансированным? Если разница между доходами и расходами отрицательная, нужно сокращать расходы и… или повышать доходы. Далее подумайте, как вы можете уменьшить свои расходы. Об этом мы подробнее поговорим в главе 4. Вы можете создать свой список доходов и расходов под ваш бюджет и с учетом ваших приоритетов. Важно, чтобы разбивка по категориям была понятной, удобной и информативной для анализа в конце месяца. Планирование и учет денежных потоков в рамках одного месяца – это больше про тактику. Составление бюджета на год – важный элемент стратегического планирования и часть вашего долгосрочного финансового плана. Это обязательный этап финансовой жизни семьи. Он поможет вам решить ряд важнейших вопросов. Оценить свои денежные потоки на год вперед в помесячной разбивке. Избежать лишних и ненужных трат за счет прогнозирования расходов. Сбалансировать бюджет за счет создания в течение года резервов для крупных ежегодных расходов, каждый месяц откладывая на эти цели определенную сумму. Например, в августе вам нужно оплатить годовую страховку на 18 тысяч рублей. Откладывая ежемесячно с мая по 6000 тысяч рублей, к августу вы накопите необходимую сумму, и оплата страховки не приведет к просадке вашего бюджета в августе. Создание таких финансовых резервов помогает жить без кредитов. Подготовиться к непредвиденным и незапланированным тратам, научиться воспринимать их без ненужных стрессов и тревог. Когда речь заходит о планировании бюджета, Люди начинают придумывать отговорки, мол, это очень сложно и непонятно. Упростить процесс можно, воспользовавшись одной из уже существующих и не раз опробованных на практике стратегий планирования бюджета. Их немало. Выбирайте любую на свой вкус. Методы планирования бюджета. 70-20-10 или метод вавилонцев. Об этой системе планирования рассказал Джордж Клейсон в своей книге «Самый богатый человек в Вавилоне». 70% от доходов на текущие расходы. 20% на погашение долгов. 10% на накопление. 60, 10, 10, 10, 10. 10. Автор метода – финансовый консультант Ричард Дженкинс. «Делим доходы на 5 частей в следующей пропорции» 60% текущие расходы: еда, коммунальные услуги, транспорт и так далее. 10% пенсионные накопления. По своему усмотрению можно изменить назначение. 10% выплата долгов, крупные покупки. 10% нерегулярные расходы, резервы для незапланированных трат. 10% развлечения. Главное, по мнению автора метода, чтобы текущие расходы не превышали 60%. Тогда на все остальное денег точно хватит. 50-20-30 Данный метод советует Олекса фон Тобель, автор книги «Financially Fairless». Ежемесячный доход распределяется так. 50% — необходимые траты. Продукты, транспорт, оплата услуг ЖКХ, арендная плата и другие расходы, без которых не обойтись. 20% — сбережения и выплата долгов при их наличии. 30% — развлечения, походы в кино, театр, кафе, рестораны, шопинг. Возможно, соблюдать такие пропорции сразу вам не удастся, но, по мнению Алекса, соотношение 50-20-30 — это то, к чему обязательно нужно стремиться. В этой формуле 20% — самая важная часть. Но Алекса рекомендует обязательно оставлять часть денег на себя, чтобы не терять мотивацию и радоваться жизни, не отказывая себе в удовольствиях. Ведь финансовое планирование не должно сопровождаться лишениями, и я полностью с этим согласна. 80 на 20, или метод Эндрю Тобиаса. Суть метода заключается в соблюдении трех важных правил. Отказ от кредитов и долгов. Сохранение или инвестирование 20% от дохода – это правило необходимо сделать полезной финансовой привычкой. Жить в свое удовольствие на оставшиеся 80%. 60-20-20. А это уже мой метод планирования бюджета. 60% на текущую жизнь, 20% на стратегические цели 20% — на краткосрочные цели, крупные ежегодные расходы. Цифры и соотношения в этих методах различаются, однако все подходы объединяют важный момент. Любая система планирования предлагает распределять доходы в той или иной пропорции, обязательно выделяя деньги на сбережения и инвестиции. Разумеется, предложенная схема планирования отнюдь не догма, Всегда можно внести свои коррективы, ориентируясь на собственные возможности, желания, цели и приоритеты. Но они помогут упростить процесс, если вы новичок в мире личных финансов. Можно взять за основу понравившуюся вам систему, скомбинировать две или больше из них или придумать свою. Главное, чтобы вам было понятно, удобно, и вы могли создавать капитал, не теряя радости жизни. Планируем бюджет на год. Первое. Запланируйте свои доходы помесячно. От трудовой деятельности, пассивный доход от активов при их наличии, доход от государства, налоговые вычеты, пособия, материнские капиталы и тому подобное. Дополнительный доход от хобби, подарков, кэшбэка и тому подобное. Второе. Запланируйте выплаты по обязательствам. кредитам, налогам и тому подобное. Третье. Запланируйте расходы на финансовые цели. Их можно определять двумя способами. В процентах от дохода, например, 10%, помним о правиле «заплати сначала себе». В определенной сумме, которую вы будете ежемесячно направлять на сбережения и инвестиции. Четвертое. Запланируйте крупные ежегодные расходы. При этом можно воспользоваться одним из двух способов. Всю сумму целиком в определенный месяц, по частям в течение нескольких месяцев, защищая бюджет от сильных просадок в периоды оплаты ежегодных расходов. Пятое. Запланируйте обязательные ежемесячные расходы. Питание, коммунальные и арендные платежи, транспортные расходы, оплата услуг мобильной связи, расходы на содержание активов и так далее. Шестое. Запланируйте необязательные расходы на развлечения, подарки и тому подобное. Седьмое. Проанализируйте структуру плановых расходов. Определите 3-5 самых затратных категорий в повседневных расходах. Это первые кандидаты для оптимизации. Восьмое. Оцените разницу между доходами и расходами. Какой получился бюджет? дефицитный, профицитный, сбалансированный. Девятое. Если разница между доходами и расходами отрицательная, нужно сокращать расходы и или повышать доходы. Об оптимизации расходов мы поговорим в отдельной главе. Важно! План бюджета на год — это динамичный документ. Жизнь вносит в наши планы свои коррективы, Поэтому план бюджета на год можно и нужно изменять с учетом текущей ситуации. Бюджет при нестабильных доходах. Нужен ли он и как его планировать? Если у вас нерегулярные доходы, то вам просто необходимо планировать бюджет на год, чтобы оценить ситуацию не на месяц, а в перспективе на более долгий период. Это позволит равномерно распределить доходы и расходы по месяцам, и минимизирует риск возникновения финансовых проблем. Вот несколько советов по планированию годового бюджета для тех, чьи доходы нестабильны. Первое. Посчитайте, сколько денег вам нужно на жизнь в двух вариантах. Базовые, необходимые расходы, без которых вы не сможете прожить. Коммунальные платежи, продукты, транспорт, платежи по кредитам и тому подобное. Комфортное существование. Расходы для обеспечения привычного вам образа жизни. Второе. Проанализируйте периодичность поступления доходов и их структуру. Наличие сезонности в доходах. Например, у репетиторов летом они падают. Как говорит моя знакомая, репетитор по английскому языку, «Лето у меня не денежный сезон. Мой самый любимый день в году — 1 сентября». Структура доходов. Есть ли в их общей сумме стабильная часть? Например, работаете несколько дней в неделю в частном садике, получаете гарантированно 25 тысяч рублей в месяц. В остальное время подрабатываете репетиторством, но от этой деятельности доход пока нестабильный. Третье. Распланируйте бюджет. Если часть дохода стабильная, часть нет — то планируйте, чтобы стабильный заработок покрывал все необходимые расходы и важные финансовые цели. Остальное при наличии дополнительных денег. Постоянный стабильный доход отсутствует? Ориентируйтесь на реальный минимальный заработок. Планировать бюджет будет непросто, но так вы сможете минимизировать финансовые форс-мажоры. Если для доходов характерна сезонность, но примерно ежемесячный минимум вы знаете, то у вас есть два варианта. Либо попробовать запланировать доходы с учетом фактора сезонности, либо определить средний доход за месяц и использовать его для расчета. А если заработок в каком-то месяце получится больше ожидаемой суммы, создавайте резерв для месяцев, в которых доход просядет. Пример. Рассчитываем бюджет на год. Мария работает репетитором. У нее есть постоянные ученики – Также она преподает в языковой школе, и ее доход — 60 тысяч рублей в месяц. Но на летних каникулах доход Марии снижается до 10 тысяч рублей в месяц. Как ей распланировать свой годовой бюджет и создать финансовый запас на лето? Подсчитываем следующие суммы. Первое. Годовой доход — 60 тысяч умножаем на 9, плюс 10 умножим на 3. равняется 570 тысяч рублей. Второе: среднемесячный доход 570 тысяч делим на 12 и получаем 47500 рублей. Третье: ежемесячные накопления для создания финансового запаса на лето 60 тысяч минус 47500 равняется 12500 рублей. Таким образом, Марии нужно ежемесячно в течение периода с сентября по май откладывать 12500 рублей, 20,8 от месячных доходов, чтобы компенсировать падение доходов летом. Иначе говоря, Мария ежемесячно может тратить 60 тысяч минус 12500 рублей, 47500 рублей. И под эту сумму ей нужно планировать свои ежемесячные расходы. Планируем бюджет на отпуск. Отпуск. Какое волшебное слово. Все мы о нем мечтаем и с нетерпением ждем его. Но чтобы оказаться на берегу моря и любоваться закатом, потягивая ледяной мохито, нужны деньги. Ведь отпуск — одна из самых затратных категорий семейного бюджета. А значит, к отпуску необходимо готовиться заранее и планировать бюджет на отдых. и начать копить на него как можно раньше. Рекомендую планировать расходы на отпуск при составлении плана вашего годового бюджета. Планирование бюджета на отпуск поможет вам понять масштаб трат и реально оценить свои финансовые возможности, накопить нужную сумму и при этом не жить впроголодь. Например, вы подсчитали, что стоимость отдыха — 100 000 рублей. До отпуска остается 10 месяцев. Значит, в месяц нужно откладывать 10 000 рублей. Важно! Копите деньги в той валюте, в которой будете платить за отдых. Брать ли кредит на отпуск? Ответ на этот вопрос зависит от целого ряда факторов. Один из них – финансовые возможности вашего бюджета. Если вы оформите кредит, сможете ли его выплачивать? Какой будет долговая нагрузка на ваш бюджет? Я не рекомендую влезать в кредит ради отпуска, чтобы потом не пришлось из-за двух-трех недель отдыха на море оставшиеся 50 недель года жить на финансовой мили Кроме того, ваш отпуск не должен увеличивать вашу кредитную нагрузку. не прямо, например, кредит на отпуск, не косвенно, когда в отпуск вы едете за свой счет, но средства на ремонт, бытовую технику или другие крупные покупки берете в кредит. Поделюсь своим опытом расчета расходов на отпуск. Мы планируем дорогие путешествия при составлении бюджета на год. Сначала определяем, куда, когда, насколько и каким составом едем отдыхать. Решаем, организуем ли поездку самостоятельно или покупаем пакетный тур. Для этого сравниваем плюсы и минусы этих вариантов отдыха, а также сопоставляем их стоимость. Информацию для анализа я обычно беру из интернета, сайтов авиакомпаний, отелей, туристических операторов, туристических форумов и тому подобное. При расчете стоимости отдыха предлагаю учитывать следующие категории расходов. Подготовительные. Оформление визы, покупка необходимых вещей, оформление страховки, медицинской, от невыезда и тому подобное. На страховке, особенно при выезде за рубеж, Советую не экономить, но при ее оформлении внимательно читайте условия. Транспортные. Авиа, железнодорожные билеты, трансфер до отеля, расходы на бензин при поездке на своем авто и тому подобное. На проживание. Гостиницы, частные дома, хостелы и тому подобное. На питание. Кафе, рестораны, покупка еды в магазинах. На развлечения. Экскурсии, водные аттракционы, парки развлечений и так далее. На связь, на шопинг подарки, сувениры. При этом держим в уме, что чемодан не резиновый, а за перевес надо платить дополнительно. Непредвиденные, незапланированные траты, до 10-20% от всех расходов. Не стоит ориентироваться на самые низкие цены, составлять очень скромный бюджет, чтобы потом не испытать горького разочарования. При выборе варианта размещения учитывайте не только стоимость, но и другие факторы. Например, гостиница на окраине дешевле, чем в центре, но на проезд до интересных музеев и достопримечательностей вы потратите деньги и много времени. А если поездка всего на 2-3 дня, что для вас важнее? Закладывайте реальную стоимость с учетом всех факторов и только потом ищите разумные способы оптимизации. После подсчета всех расходов нужно свести бюджет, и тогда вы получите итоговую сумму. Осталось сопоставить ее с имеющимися финансовыми возможностями семьи и решить, сможете ли вы позволить себе такую поездку или нужно что-то подкорректировать. Пример. Подсчитываем расходы, оцениваем возможности. Петровы посчитали, что поездка на море втроём мама и двое детей, на 10 дней в августе в Сочи обойдется в 130 тысяч рублей. До отпуска осталось 6 месяцев. Уже есть накопление в сумме 40 тысяч рублей. Ежемесячно нужно откладывать 130 тысяч рублей минус 40 тысяч рублей и разделить на 6 равняется 15 тысяч рублей. Получится столько сэкономить, не садясь на жесткую финансовую диету. Если нет, нужно вспомнить о способах оптимизации целей. Например, перенести отпуск на более поздний срок, запланировать поездку дешевле, найти способы оптимизации расходов в семейном бюджете и так далее. Есть еще один животрепещущий вопрос. Стоит ли планировать отпускной бюджет заранее, Или лучше оттягивать до последнего и в итоге лететь по горящему туру. Здесь все зависит от ряда факторов. Когда вы собираетесь отдыхать? Приходится ли этот период на высокий сезон или нет? Если вы планируете отпуск в разгар сезона, возможно, целесообразнее купить билеты и забронировать отель заранее. Посчитайте, какой вариант выгоднее – раннее бронирование или горящий тур со скидкой, например, в 30%. Не забывайте, что в пик сезона поймать горящий тур сложно. При его покупке выбор будет ограничен, а условия приобретения могут быть жесткими в части возврата денег при отказе от поездки. Насколько вы мобильны? Можете ли оставить работу и все дела, быстро собраться и уехать отдыхать? Каков размер вашего бюджета на отдых? Если вы ограничены в средствах, то горящий тур может стать для вас выходом. Вам, в принципе, не важно, куда и когда лететь. Просто хочется увидеть новую страну, город, получить яркие впечатления. Но даже выбирая горящий тур, предварительно рассчитайте ваш бюджет, чтобы понимать размер предстоящих трат. И если поездка дорогая, начните формировать под нее резерв в вашем бюджете заранее. Итоги. Планирование бюджета на год — Обязательный этап в финансовой жизни семьи и основа достижения финансовых целей. Оно помогает посмотреть на свое финансовое положение в масштабе года. Планирование позволяет избежать лишних трат и финансовых потерь, дает возможность тратить деньги более рационально и перестать переплачивать до 30-50%. Планирование помогает сбалансировать бюджет, найти деньги для достижения целей. создать финансовую защиту, чтобы минимизировать ущерб от возможных неблагоприятных событий. Есть много стратегий планирования бюджета, но среди них нет универсальной, которая подходит абсолютно всем. Однако все они предлагают распределять доходы в той или иной пропорции, обязательно выделяя деньги на сбережения и инвестиции. Вы можете выбрать для себя одну из существующих стратегий планирования бюджета, скомпоновать их или даже придумать свою. Главное, чтобы вам было удобно, и вы начали действовать. Создание резервов под крупные покупки и отпуск поможет радовать себя и близких, и не разорять ваш бюджет, убережет его от дорогих кредитов и переплат.